Крение же тянулись далеко за полночь. Ни конца, ни края не было еврейской страсти к спорам. Одни проклинали англичан, другие превозносили их. Пацифисты призывали к осторожности, а активисты называли Палестину землёй дважды обетованной: один раз евреям, второй раз арабам. В противоположность этим крайним взглядам группа, состоявшая из Бен-Гуриона, Бен-Кенана, Авидана и многих других, предлагала реалистический средний путь, признавая необходимость вооружиться, Они в то же время не отказывались и от законных путей. Эти люди, которых поддерживало большинство Ишува, провели решение, согласно которому следовало без лишнего Шума тайно создать и обучить милицию. Эта вооруженная милиция должна служить одной и только одной цели, а именно самозащите. Официально представители Ишува ничего о существовании этой милиции знать не должны, в тайне ей будет оказана всякая помощь. Имея в своём распоряжении тайную вооружённую милицию, евреи смогут одновременно давать арабам отпор и продолжать переговоры с англичанами. Главой этой новой тайной организации избрали старого бойца Авидана. Названа была организация Хагана, то есть армия самообороны. Глава 13. Третья волна иммиграции хлынула в недавно приобретённую из дрелонскую долину, в Саронскую долину в Самарию горы Иудеи и Галилеи, и даже на юг, в пустыню, и пробудила землю из вековой спячки. Иммигранты завезли с собой сельскохозяйственные машины, вводили интенсивное земледелие, внедряя севооборот, удобрения и ирригацию. Помимо винограда, цитрусовых и маслин, в основном на экспорт, они сеяли зерно и выращивали овощи и фрукты, и лен, и птицу, и скот. Они экспериментировали решительно во всем, внедряя новые культуры и увеличивая урожайность старых. Они добрались до Мёртвого моря, принялись за обработку солончаков, на которых вот уже 40.000 лет ничего не росло, и заставили их давать плоды. Они рыли пруды и разводили в них рыбу. В середине 20-х годов около 50.000 евреев, проживавших в сотне поселений, возделывали свыше полумиллиона дунавов возрождённой земли. Большинство из них носило голубые рубашки кибуцников. Посадили около миллиона деревьев. Пройдёт 10, 20, 30 лет, И деревья будут защищать землю от эрозии. Лесопосадки стали навязчивой идеей Ишува. Куда бы евреи ни пришли, они оставляли за собой везде леса. Многие новые кибу кибуцы и другие поселения присваивали местные и библейские названия. На просторах древней страны возникало также много новых и очень звучных названий: Бен-Шеменсон-Масла, Дегания-Василёк, Эйн-Ганим-Садовый родник. Фара-Езекиль, село Езекиля, древнего библейского пророка, Мерхавия, просторы, подразумеваются Господни, Тель-Юсеф, холм Иосифа, кибуц, расположенный у входа в долину Хулы, столь милый сердцу барака, был назван Аелет-Гешахар, утренней звездой. Был и Гешар, мост, Гева дошло Ша, холм трех, и каждый месяц возникали все новые и новые поселения и названия. Кибуцное движение, дитя суровой необходимости, стало ключом к решению проблемы заселения страны. Кибуцы были в состоянии принять массу новых иммигрантов. Однако не каждый мог приспособиться к жизни в кибуцах. Многие женщины, которые самозабвенно боролись за равноправие, не слишком дорожили им после того, как оно было достигнуто. Другие жаловались на то, что нет условий для личной жизни. Третьим не нравилось, что дети росли отдельно от родителей. Хотя весь ишув поддерживал идею национальной собственности на землю и личного труда, но главная причина, из-за которой многие не могли привыкнуть к кибуцному образу жизни, состояла в том, что им не хватало земельного участка и двора, которые они могли назвать своими. Поэтому небольшая группа откололась от кибуцного движения. Она стала называться движением машавов. В машаве каждый имел свой личный земельный участок для обработки, а также личный двор. Общественными были только общее управление и сельскохозяйственные машины. Некоторые основные культуры обрабатывались также, сообща всем Машавам о снабжении и сбытом ведала централизованная организация, действующая на кооперативных началах. Основная разница между Машавом и Кибуцем была в относительно большей личной свободе. И еще в том, что каждая семья жила отдельно и обрабатывала свой участок, как считала нужным. Первый машав был создан в Безрелонской долине и назван библейским именем местности Нахалаль наследство. Место было безнадёжно заболочено и было чудом, что поселенцам после долгих лет человеческого труда удалось сделать эту землю плодородной. Главным недостатком машава было то, что его члены работали только на себя и что он не мог принять такого числа новых иммигрантов, какие принимали кибуцы. Тем не менее, оба движения развивались и росли. С ростом Ишува усложнялись и его проблемы. Барак Бен Канаан, всеми уважаемый старый деятель, никогда не знал покоя. Помимо всего прочего, сионизм — очень громоздкая махина. В Ишуве было множество различных политических течений. После погромов взаимоотношения с арабами стали гораздо сложнее, Не менее запутанными были и взаимоотношения с англичанами после того, как они стали пренебрегать Бальфурской декларацией и параграфами мандата. По любому вопросу бегали за советом к Бараку, хотя беспорядков и погромов больше не было, атмосфера оставалась напряжённой. Каждый божий день новое нападение, новое вражство, новый выстрел из-за угла. Не прекращались враждебные проповеди в мечетях Хаджи Миналь-Хусейни. Сатанинский и Русалимский муфти продолжал свою чёрную работу за спиной властей и делал всё, чтобы вражда не стихала.